Густав довел до логического завершения систему, в общих чертах разработанную Морицем-Нассаусским. Он непрестанно муштровал солдат и добивался от них железной дисциплины. Твердо решив до предела увеличить огневую мощь своей армии, он ввел в обиход более легкие мушкеты и бумажные патроны. Пакетики с заранее отмеренной дозой пороха. С патронами заряжение стало более быстрым, а залпы, последовательно более частыми.